Дрейк Олсен «Сфера горячей плазмы» Текст читает Дементьев Илья «Пол, нам необходимо, чтобы ты вспомнил все с самого начала». Доктор Шэрон Марфи Сидела рядом и смотрела на парня. Ее голос был спокойным. По крайней мере, она прикладывала максимум усилий, чтобы он казался таковым. Но Пол все равно чувствовал тревогу в каждом слове. «Но я, правда, не помню...» Честно ответил он, глядя в глаза доктору. Юноша лежал в удобном медицинском кресле. Оно было мягким и приятным на ощупь. Вот только Пол не мог пошевелиться. Руки, ноги и пояс сковывали ремни. Верхняя часть кресла была приподнята. «Именно поэтому мне нужно сделать укол». «Вы уже делали, и после них я не различаю, где реальность и где сон». «Дело в том, что этого мы как раз и добиваемся. Понимаешь, Пол, с помощью препаратов мы хотим пробудить твое подсознание». Пол Уинсли задумался. «А если что-то пойдет не так?» «Тогда я просто разбужу тебя». «У нас есть приборы для того, чтобы следить за твоим состоянием, но нужно надеть этот шлем. Ты позволишь?» «А для чего он нужен?» «Он считывает показатели твоего мозга. С помощью него мы поймем, что тебя необходимо разбудить». «Думаю, он мне не повредит». «Тогда наклони немного голову». Парень послушался и, опустив взгляд, спросил. «Вы думаете, что все проблемы из-за меня?» Мы думаем, что ты имеешь отношение ко всему, что творится на поверхности. Доктор отклонилась и взяла в одну руку шприц, а в другую препарат. Мне кажется, вы что-то не договариваете, сказал пол. Если это так, то ты должен понимать, что это ради твоего же блага. Я немного о другом. Если это правда, то почему? Просто не убить меня. Доктор Мерфи замерла и через мгновение медленно перевела взгляд куда-то в сторону. Движение далось ей с трудом, то ли от страха, то ли по какой-то иной причине. Комната была окружена тьмой, в ней даже не было видно стен, лишь мрак, беспросветный, жуткий мрак. Единственный источник света находился где-то наверху и дотягивался только до Пола Уинсли, доктора Мерфи и медицинского оборудования поблизости от них. Когда доктор повернулась в сторону, парень увидел мини-наушник в ее ухе, Неожиданно окаменение Шерон прекратилось, и она вновь посмотрела на парня. На лице появилась улыбка. Такая быстрая смена эмоций насторожила Пола. «Мы думаем, что это выход. Если ты действительно хочешь нам помочь, просто расслабься. Этого будет достаточно». Она поднесла иглу к вене. «Хорошо, доктор. Я доверяю вам». Шерон ввела препарат. «А теперь Пол...» — Закрой глаза и постарайся запомнить все, что увидишь. — Я постараюсь, мисс Мерфи, постараюсь. Пол закрыл глаза и вскоре потерял счет времени. Парень оказался в знакомом месте. Это был учебный класс. Он сидел за столом, как и другие дети, но в отличие от них не был сосредоточен на учителе. Женщина предложила спеть песню, и школьники с радостью согласились. Пол понимал, что все происходящее нереально, но правдоподобие было поразительным. Он осмотрелся. Детям не терпелось поддержать женщину веселой песней. Учитель нежно произнесла первые слова. «Красные огни!» И ученики тут же продолжили. «В небе над землей!» Песня была странной. С первых строк. Пол всматривался в лица в поисках намека, что хоть кто-то понимает это. Учитель продолжила. «С другой стороны, дети, море взбунтовалось, волны выше-выше, небоскребы встали, вулканы все очнулись, пепел подлетел, горизонт не виден, будущего нет». «Так, дети, стоп!» Женщина строго посмотрела на единственного, кто не поет. Пол к этому моменту окончательно убедил себя в нереальности происходящего. «Пол, почему ты не подпеваешь, как все?» «Просто я понимаю, что вы не настоящие...» «Что?» Протянула женщина, дети засмеялись. «Вы плод моего воображения», — продолжил он. «Что за вздор ты несешь? Пол Уинсли!» Она подошла к парте, за которой сидел маленький бунтарь. Твое поведение непозволительно. Завтра придешь вместе с родителями. Ты понял?» Неожиданно внимание учителя переключилось на окно. Выражение лица в мгновение сменилось с гневного на испуганное. Дети, как и Пол, также перевели взгляд в ту сторону. Все увидели огромный огненный шар, стремительно летящий на школу. «Нет, нет, нет!» — чуть ли не плача бормотал Пол. В ему еще. Кажется, он просыпается». Парень сквозь сон слышал мужской голос. «Но такая доза может убить его», — отреагировала доктор Мерфи. «Шарон, ты прекрасно знаешь, что от этого парня зависит слишком многое». «Знаю. Поэтому и предостерегаю». «Мы нашли способ его разговорить, а ты предлагаешь остановиться?» «Но это слишком большая доза для любого человека». «Послушай». «Метод работает, так что кали, пока он окончательно не проснулся». «Надеюсь. Все вокруг понимают, каков риск?» — повысив голос, спросила она. Складывалось ощущение, что доктор обращается не только к мужчине, а к целой толпе. «Кали!» — зарычал он. Через неопределенное время голоса пропали, и Пол вернулся в иной мир. В мир огня. Его окружало пламя. Учительница лежала рядом и не двигалась, несколько ближайших тел горели без признаков жизни, других и вовсе не было видно из-за огня. Но голоса, наполненные дикой болью, все еще раздавались вокруг и просто сводили с ума. Пол понимал, они испытывают такие страдания, что невозможно и представить. Но при этом он не чувствовал пламени, ему не было больно, тем не менее он попытался найти выход. Сделав несколько шагов, Пол понял, что из-за окружившей... «Его стены огня он полностью дезориентирован. Невозможно было понять, где дверь». Пол машинально огляделся и заметил появившийся из ниоткуда силуэт. Существо стояло прямо в огне и смотрело на него. Контур отдаленно напоминал тень человека. Судя по всему, силуэт также не испытывал боли. Он просто стоял и наблюдал за ним. Уинсли застыл, но не по своей воле. Тень держала его». Парня будто сковала невидимыми ремнями. Тело не слушалось, а первобытный страх съедал изнутри. Внутренняя паника росла на каком-то инстинктивном, неконтролируемом уровне. Чем дольше Пол смотрел на тень, тем большую тревогу испытывал. Силуэт начал медленно приближаться и в какой-то момент неожиданно ускорился. Пол открыл глаза. Доктора рядом не было. Он оказался один в темном помещении. Встать не мог. Ремешки продолжали сковывать. «Кто-нибудь!» — жалобно закричал парень. «Здесь есть кто-нибудь?» Глаза заблестели от подступающих слез. Полу было страшно из-за видения и одиночества. Почему-то именно страх остаться одному влиял на него больше всего. Послышались быстрые шаги, и из темноты материализовалась доктор Мерфи. «Что случилось, Пол? Вы оставили меня одного!» «Ты долгое время не приходил в себя, и мне необходимо было отойти». «Пообещайте, что вы больше не оставите меня». «Ну, конечно, конечно, я не оставлю тебя одного». Доктор заметила несколько скатившихся слезинок на его щеках. Она достала платок из кармана и аккуратно протерла лицо парня. «Что ты увидел? Пол?» – спросила Шерон с нежностью. «Школа. Не упал метеорит, почти все были мертвы. Потом в меня как будто кто-то вселился». «Хорошо. А что?» — доктор вновь испытала волнение. «Что было дальше?» «Дальше я проснулся». Она присела на стул, опустив голову. Полу показалось, что Шэрон разочаровалась. «Нам нужно...» — с грустью заговорила она. «Чтобы ты узнал, что произошло после». «Вы хотите меня туда вернуть?» «Для нас очень важно знать, что было дальше». «Но мне не хочется, там...» — Там страшно, там страдания и боль. — У нас нет выбора, Пол. Прошу тебя, постарайся узнать, что с тобой произошло после того, как в тебя что-то вселилось. — От этого зависит чья-то жизнь? — От этого зависит жизнь человечества. — Если это так, то я... Парень мгновение подумал. — Я готов. — Хорошо. Ты большой молодец, Пол. Мы это ценим. Наполнив шприц препаратом, она поднесла его к вене и, вводя содержимое, продолжила. «А теперь постарайся сконцентрироваться на том, чем закончилось твое видение». Пол закрыл глаза и, как ему показалось, тут же открыл их. Вместо доктора он увидел перед собой солнце. Парень смотрел в небо прямо на огненную сферу. Его глаза не болели от яркого свечения, а странное чувство близости чего-то родного захватывало его. Пол ощущал тягу и зависимость от солнца. Оторвав взгляд, светила он обернулся. Пол не мог поверить глазам. Позади горел целый город. Весь мегаполис был охвачен огнем. Складывалось ощущение, будто все здания подожгли разом. Он даже не хотел представлять, сколько людей погибло там. Тут же послышались звуки подъезжающей техники, и вскоре несколько автомобилей резко остановились около него. Из кузова выбежали люди в защитных костюмах, схватили его и затащили в кузов. От грохота двери бронированного автомобиля Пол проснулся. Рядом находилась доктор. Она улыбнулась и спросила. «Опять кошмары?» «Хуже», — признался парень. «Было такое ощущение, что по моей вине сгорел целый город. Как только я почувствовал ответственность, приехали какие-то люди и забрали меня». «Это все?» «Да, мисс. Больше я ничего не видел». «Хорошо». Шевен с досадой покивала. «Я передам все, что ты рассказал». Она встала, и Пол тут же дернулся. «Куда вы?» — с испугом спросил он. «Мне нужно поговорить с другими людьми». «Скажите, все, что я видел, это правда? Правда, что по моей вине сгорел целый город?» «Пол», — скорбно объясняла она. «Несколько лет назад на школу действительно упал неопознанный объект. Мы точно знаем, что это не метеорит, и мы знаем, что пострадала... «Не только твоя школа». Доктор на мгновение задумалась. «Весь город стал жертвой падения того объекта. И ты, Пол, единственный, кто выжил тогда». Ш -ш -ш «Что? Но почему я?» «Судя по твоим же словам, тебя спасла какая-то иная форма жизни. Но для вашей общей безопасности ей пришлось разделить с тобой тело». «Во мне правда кто-то есть?» «Да, в тебе действительно есть что-то необъяснимое». Сразу несколько недель после того, как тебя забрали ученые, на Землю начали падать похожие объекты. Поначалу их фиксировали спутники, по телевидению даже показали, как нечто отделилось от Солнца и полетело в сторону Земли. Было зафиксировано несколько таких случаев, после чего спутники вышли из строя. В то же время светило увеличило активность, температура на Земле начала повышаться, через некоторое время существовать на поверхности стало невозможно. Жизнь в любой ее форме прекратила существование из-за аномально высокой температуры. Все сгорело. Все превратилось в пепел. Значит, тот, кто сидит во мне, виновник всего? Именно это мы и пытаемся выяснить. Именно поэтому держим тебя здесь. Мы боимся того, кто находится внутри. И мы понимаем, что другие объекты прилетели за сущностью, сидящей в тебе. Они до сих пор блуждают по поверхности. И там, где находятся тени, температура особо высокая. «Мы предполагаем, что только при чрезмерной жаре они способны выжить. Это необходимо для их долгого пребывания во враждебной атмосфере». «Так отдайте меня им». «Мы не имеем понятия, что будет после этого. Может, они оставят Землю в покое, а может, превратят ее в еще одно солнце». Она задумалась. «Люди сейчас в отчаянии. Мы не знаем, что будет с нами через пару недель. Возможно, все умрут от голода, а может, от жары». «Вы должны вытащить меня наружу», — настойчиво произнес Пол, перебивая. «Ты действительно хочешь выйти?» «Не вижу другого способа помочь вам». «Хорошо. Обещаю, что мы подумаем над твоим предложением». Через некоторое время доктор Мерфи пришла вновь. «Пол, мы много спорили и пришли к выводу, что терять нам больше нечего. Припасов не хватит надолго, а нервы у людей уже сдают. Мы отведем тебя на поверхность». «Хорошо, я готов идти». «Пообещай, что когда я ослаблю ремни, ты не будешь вести себя плохо». «Зачем мне вредить тому, кому я хочу помочь?» Доктор приложила палец к уху и спросила. «Вы готовы?» «Включите освещение, мы выходим». Загорелись лампы. Комната была не такой большой, как представлял Пол. Он осматривался, пока Шерон отвязывала его. Ничего примечательного в помещении не находилось. Оно было пустым, за исключением того же оборудования и зеркала. Парень понимал, что по ту сторону несколько пар внимательных глаз. Доктор посмотрела в отражение и сказала. «Откройте выход!» Зашумел замок. Шерон обратилась к полу. «Нам придется пройти через жилой отсек. Чтобы люди меньше боялись тебя, мы организовали сопровождение. Потом с тобой выйдут на поверхность несколько солдат в специальных костюмах. «А вы пойдете со мной?» «Да, я сопровожу тебя до лифта». «Мне с вами спокойней», — она улыбнулась. «Я была рада познакомиться с тобой». Шэрон привыкла к Полу и хорошо понимала, что может больше не увидеть его. Пол неожиданно вспомнил о родных. «Скажите, а мои родители мертвы?» «Да». Город сгорел со всеми жителями. Избежать смерти удалось тем, кто находился в разъездах. «К сожалению, твои мамы и папы никуда не уехали в этот день». Парень кивнул. Он знал ответ, но почему-то все равно спросил. «Надеяться на что-то хорошее в этом умирающем мире не стоит». Это понимал каждый выживший. «Ну что, пойдем?» — спросила доктор. У входа ожидало четверо человек в термостойких костюмах. Они окружили пола и доктора и двинулись вместе с ними. За следующими дверьми пол видел еще больше людей. Они стояли в грязной одежде, худые, растрепанные. Запах вокруг был тошнотворным. Парень догадался, что у людей не было воды, чтобы помыться. Пол посмотрел на доктора, но женщина заговорила первой. «Люди голодают, Пол. Мы были совсем не подготовлены к жизни под землей». «А к этому разве можно подготовиться?» «Можно запастись ресурсами. Но быть полностью готовыми к концу света невозможно». Высохшие от недостатка еды дети и взрослые сопровождали команду Пола всю дорогу до лифта. К концу пути позади них образовалась целая толпа. Как ни странно, никто из них не орал и не выкрикивал что-то. Все просто смотрели на Пола, как на Спасителя. В ладонях одного из голодающих парень заметил фигурку. Пол спросил у доктора. «А что у этого человека в руках?» «Это статуэтка Бога Солнца. Его еще называют Амон-Ра. Люди сейчас молятся только ему». «Они надеются, что их молитвы услышат?» «Людям нужна вера. Это последнее, на что они могут опереться». Пол замолчал. А через несколько секунд спросил. «Видимо, дальше я без вас?» «Да. К сожалению, температура после подъема слишком высока для людей». «Но мне такая температура не страшна, верно?» «Это так. Сущность защищает тебя». Двери лифта открылись. «До свидания, доктор Мерфи. Я буду по вам скучать». «Надеюсь, что мы еще увидимся, Пол». Парень вместе с людьми в костюмах зашел в лифт и развернулся. Доктор смотрела на него с надеждой, так же, как и люди позади нее. За несколько минут мужчины не произнесли ни слова. Когда двери открылись, командир обратился к полу. «Парень, придется пройти пешком по лестнице». Он поднял голову. Здание внутри казалось необычным и напоминало старинные развалины. Все было из камня, за исключением длинной железной лестницы. Она была единственным путем наверх. «Хорошо. Это займет время». «Надеюсь, тебя не придется тащить на руках». «Думаю, я осилю подъем». Путь был непрост. Лестница постоянно скрипела и шаталась. В конце пути все, за исключением пола, взмокли в неудобных костюмах и сильно устали. Увидев поверхность, пол удивился. Все вокруг напоминало выжженную пустыню. «Сэр!» Один из группы смотрел на датчик на запястье. «Максимальная температура для костюмов! Не думаю, что мы можем находиться здесь больше получаса!» «Надеюсь, мы уйдем раньше. Кстати, мужчина обратился к Полу. «Тебе не жарковато?» «Я не чувствую высокой температуры, как и усталости». «Счастливчик!» — протянул командир. «Что мы будем делать?» — спросил Пол. «Как что? Зови своих и скажи им, что конец света отменяется». «Но я не знаю, как с ними связаться». Мужчина подумал и неохотно предложил. «Тогда пошли прогуляемся». «Возможно, они сами как-то поймут, что ты на свободе». Пол и двое сопровождающих прошли вперед. Двое других остались у входа. Парень обернулся, чтобы рассмотреть место, откуда они вышли, и спросил, «А почему здание выглядит так странно?» Когда начала повышаться температура, один ученый заявил, что такая форма меньше подвержена накаливанию, и что лучше ее построить из толстого камня». Его послушали и в короткие сроки возвели несколько таких зданий, поверх бункеров. Напоминает пирамиду. «Ты еще помнишь школьную программу? Удивительно!» Ни одного растения, ни одного насекомого Пул не встретил за 20 минут прогулки по мертвой планете. «Слушай, у нас время на исходе. Где твои летающие друзья?» «Я не знаю». «Это очень плохо, парень. Может, ты что-нибудь попробуешь сделать?» «Сэр!» — беспокойно вмешался другой сопровождающий. «Вижу объекты! Летят к нам!» «Черт его дери! Убираемся! А ты, парень, остаешься здесь и договариваешься с ними, ты понял?» «Я постараюсь...» Пол не успел договорить. Двое сопровождающих со всех ног помчались к пирамиде. Костюмы замедляли их. Меньше чем через минуту огонь окружил Пола со всех сторон, но он не почувствовал боли. Для него будто бы ничего не изменилось. Когда огонь исчез, парень не увидел людей, но он понимал, солдаты не успели добежать, и пламя сожгло их в прах. Через некоторое время огонь вновь вернулся, но уже с силуэтами внутри. Пол услышал монотонный голос, минувший уши у себя в голове. «Мы долго искали тебя. Я хотел понять этих существ». Пол знал, сущность внутри него общается с силуэтами на совсем другом диалекте, как ни странно, он понимал их. Хотел изучить этот мир. «Ну и как тебе эти существа? Они ничтожны. Я рад, что ты это понял и рад, что ты развлекся, но теперь пора домой. Мы должны быть едины, не забывай об этом». «Я знаю». И готов понести наказание за свой побег. «Оно будет. Покинь этот сосуд. И вознесись вместе с нами. Здесь слишком холодно», — добавило оно. «Хорошо». Голос внутри заговорил тише. «Твоя раса удивила меня. Я не знал, что ваш интеллект настолько развит. Мне было интересно познать твой мир. Но пора прощаться». Пол не мог пошевелиться, — Не мог говорить, тень вышла с такой же скоростью, с какой и вселилась, и парень в тот же миг превратился в прах. Сущности поднялись в воздух и направились наверх, в родной дом под названием Солнце. Через несколько лет температура Земли снизилась, и поверхность стала пригодной для жизни. К сожалению, к этому времени у людей кончились припасы, и они стали выживать за счет каннибализма. В каждом прибежище были свои правила – Где-то убийства для выживания проводились по жребию, где-то под видом обряда, а где-то по закону силы. Но людей из разных убежищ объединяла вера в Бога Солнца. Они ежедневно молились ему его посланнику, мальчику по имени Пол, чью душу на себя примерил сам Омон. Вера распространилась далеко за пределы нескольких бункеров. Все вославили силу огня». Через десятилетия люди построили дома, завели семьи, занялись сельским хозяйством и возвели пирамиды из камня во имя Солнца.